Эпилог. «Мама, тише!» – встретила меня на пороге дома Асенька. Ей скоро восемь лет, и она считает себя ужасно взрослой, способной командовать бестолковыми взрослыми. Я возвращалась из города немного позднее, чем рассчитывала, задержалась на работе. Игорь, как и планировал, выделил индивидуальные проекты в отдельное предприятие под мое руководство. А сам, как он смеялся, подрабатывал у меня проектировщиком. Вначале мне было сложно, а потом втянулась. Научилась многое делать удаленно, наведываясь в офис только два раза в неделю. Эти два дня Игорь работал из дома и занимался нашей принцессой, нашей крошечной красавицей Машенькой. Барышню мы привезли по традиции из далеких морей. Вначале, когда я узнала о беременности, тол запаниковала. Совсем не хотела становиться вновь домохозяйкой. Я уже привыкла к работе, мне было интересно, а здесь опять? Но потом, обсудив все с мужем, все-таки решилась рожать. Без отрыва, так сказать, от производства. Игорь на этот раз старался. Он очень помогает мне и ревниво относится к нашей няне. Боится за Машку и ревнует каждого, кто подходит к нашей принцессе достаточно близко. «Что случилось?» – спросила Асю. «Маша наконец-то спит, только не разбуди». Простонала моя старшая дочь и продефилировала к себе. Я прошла в дом и застыла, ухода в спальню рядом с детской. Игорь, раскинувшись морской звездой, спал, игнорируя подушку, но усыплявшись. А Марья, наше сладкое золото, сопела у него на предплечье, разметав светлые кудряшки, мирно посасывая большой палец, излучая покой и любовь. Какое счастье, что я смогла в свое время остановиться и не разрушить наш мир до основания. Мы прошли сложный путь. И главное, что остались вместе и научились разговаривать друг с другом и делиться эмоциями. Не убили в себе любовь.